Глава восемнадцатая. Арка Виллингтона. Элизабет и Александр встретились ровно в полдень следующего дня. Александр уже стоял возле арки, когда пришла Элизабет. Вопреки своему характеру, она не позволяла фамильярности никому по той простой причине, что они ей не нравились, Элизабет позволила себя обнять и поцеловать щеку. Она понимала, насколько сейчас нужна поддержка Александру. Они сразу отошли под сень деревьев, подальше от людских глаз, и затеяли приглушенный разговор. Александр с полной откровенностью сообщил Элизабет о положении дел. Он сообщил, что собирает средства для выплаты долга брату, денег не хватает, поэтому он решил продать один из кораблей и ищет на данный момент покупателя. Он уверен, что успеет погасить все долги к обозначенному сроку. «Вы не должны ничего продавать», — выслушав его, категорически заявила Элизабет. «Мы не должны поддаваться угрозам вашего брата». «Я еду от моего поверенного, он долгодует чек на сто тысяч фунтов. Это все мои деньги. Заберем чек и выкупим все долговые расписки». Александр попытался возразить, но Элизабет не дала ему этого сделать. «Ничего не хочу слушать. Мы скоро станем супругами и должны поддерживать друг друга». После этих слов Александр сразу сдался, но пообещал дать расписку. «Мне не нужны никакие расписки», — отрезала Элизабет. «Я просто хочу поддержать моего будущего супруга, и я это сделаю». Александру осталось только подчиниться, что он и сделал с величайшей неохотой. Разговор продолжался еще около часа. Александр пытался несколько вернуться к теме о расписке, но Элизабет не давала ему такой возможности. В результате они расстались весьма довольные и счастливые. Александр был очарован поступком Элизабет, а сама же Элизабет буквально упивалась собственными действиями. Все узнают, насколько сильно она любит Александра, все узнают, что она готова всем пожертвовать ради его спокойствия. Дома Элизабет встретили хмурые лица родителей. Они соберлись нанести визит знакомым и стояли готовые к выходу. «Где ты была?» — строго спросил у нее Роберт Уэллс. Элизабет не стала скрывать правду и честно рассказала все родителям. «Ты с ума сошла!» — выслушав ее, гневно закричал Роберт Уэллс. «Как ты вообще посмела принимать такие важные решения, не посоветовавшись с нами?» Я начала была Элизабет, но Роберт Уэллс резко ее оборвал. Замолчи, Элизабет, ты понятия не имеешь о том, что происходит. Не смей помогать Александру деньками, не смей. Себя погубишь и нас. Вы боитесь этого негодяя Альберта? С виду спокойно спросила Элизабет. Да, боюсь, закричал в ответ Роберт Уэлс. Боюсь. Он не только Александра, но и нас всех разорит. У меня есть все основания для беспокойства. «Он прав, Элизабет», — мешался разговор леди Маргарет. «Ты только подумай, как будет выглядеть твой поступок в глазах общества. Если вы не поженитесь...» «Мы поженимся». «Излишне резко, чем следовало бы», — ответила Элизабет. «Я обещала поддержать Александра. и Я его поддержу. Хочу напомнить, что только я распоряжаюсь своими деньгами. Я не прошу у вас ничего. Если понадобится, я отдам все деньги, не задумываясь. Я обязана это сделать, в особенности, если положение Александра ухудшится». — Мне горько от того, что собственная дочь отвернулась от нас, — только и сказал Роберт Уэллс. — Это вы отвернулись от меня, — ответила на это Элизабет. — Неужели вы не понимаете, что я люблю Александра и готова сделать все, что угодно ради нашего с ним счастья? Роберт Уэллс устало махнул рукой. Он больше не желал спорить с дочерью. — Делай, как посчитаешь нужным, Элизабет, но не проси помощи, когда случится беда. Я не стану тебе помогать ни при каких обстоятельствах, учитывая это в своих действиях. «Я и не жду помощи». Родители уехали. Элизабет еще долго стояла у окна и смотрела вслед вздымающейся пыли. В эти мгновение она была зла на родителей. «Неужели они не понимают, насколько неприлично поступает решая Александра своей поддержки?» — гневно думала Элизабет. Обвиняли Александра в корыстных целях, а сами только о деньгах и говорят. «Я так и знала, что ты снова не выйдешь замуж», — раздался за ее спиной раздосадованный голос Анны. Элизабет резко повернулась и еще более резко ответила сестре, «Никогда не смей повторять эти слова, никогда. Я выйду замуж, и это произойдет очень скоро». «Не выйдешь». Я слышала разговор родителей. Они говорили, что отменят помолвку и поехали, чтобы публично об этом объявить. Не посоветовавшись со мной, Элизабет не могла поверить, что родители обошли с ней столь неприемлемым образом. «Я останусь ни с чем». «Ты тоже», — с некоторым злорадством добавила Анна. «Замолчи». — Слышишь, замолчи, вне себя, — закричала Элизабет. — Ты никогда не выйдешь замуж, никогда. Никто не захочет жениться на жалкой уродине, которой только и знает, что жаловаться и подслушивать. — Ненавижу тебя, — закричала Анна, и вся в слезах выбежала из дома. Очень скоро Элизабет пожалела о своих словах, которые были сказаны в сердцах, и бросилась вслед за сестрой. Но той и след простыл. — Потом извинюсь, — подумала Элизабет. Сейчас ее больше заботило решение родителей. «Неужели они и вправду разорвут помолвку?» — слегогой думала она, направляясь в свою комнату. «Если такое действительно произойдет, они с Александром окажутся в очень тяжелом положении. Дальнейшие их отношения будут восприняты в обществе как несоответствующие принятым обычаям. Она могла запятнать свою репутацию. Но и пусть со злостью подумала Элизабет. Если они решили перешагнуть через меня, то и я не остановлюсь». До самого вечера Элизабет размышляла над дальнейшими действиями. а под конец решила дождаться родителей и спокойно поговорить. Анна могла и преувеличить. «Анна!» — Элизабет всеснула руками и бросилась вниз. Она совсем забыла о сестре. Поиски не дали результатов. Анны нигде не было видно. Элизабет по-настоящему встревожилась. Она подняла всех слуг на ноги и потребовала немедленно отыскать Анну. Спустя четверть часа вернулись родители. Что происходит, едва вступив на порог, строго осведомилась леди Маргарет. Время девять часов вечера, а во дворе такая же суета, как во время твоей помолки. «Анна пропала», — совершенно бледным лицом сообщила Элизабет. Мы с ней поссорились, и она убежала из дома. Опять причиной стало замужество, гневно осведомилась леди Маргарет. Элизабет молча кивнула. «Неужели нельзя быть более сдержанной, Элизабет? Ты ведь знаешь, как тяжело переживает Анна из-за своих веснушек и вообще всей внешности. Она решена внимания, к которому постоянно стремится». «Я знаю». Мне очень жаль, матушка, я не сдержалась и готова принести извинения Анне. Во время этой беседы появился дворецкий и сообщил, что леди Анна убежала в лес. — Откуда вам это известно? — спросил Роберт Уэллс. — Я отправил слугу в дом сэра Альберта Восфорта. Его сестра Виктория сказала, что видела, как Анна убежала в лес и сообщила брату. Сэр Альберт сразу же пошел ее искать. И Роберт Уэллс, и леди Маргарет, и Элизабет мгновенно изменились в лице. Они сразу осознали, что случилась страшная беда. «Моя дочь ночью в лесу наедине с насильником!» — скричал, мои руки, Роберт Уэллс. «Я немедленно сообщу в полицию, а вы ждите здесь!» — бросил Роберт Уэллс и выбежал из дома.